В январе 1745 года Любрас доносил, что когда он увещевал наследного принца содержать всегдашнюю истинную дружбу и откровенность с императрицей и великим князем, то Дольф Фридрих обнадеживал его, что не взирая на все противные внушения, он постоянно будет держаться общего интереса Швеции и России, будет поступать всегда с согласия императрицы и ее наследника, и что тех людей, которые советуют ему противные, не признает своими друзьями. Надеюсь, писал Любрас, что Его Высочество слово свое держит, хотя он постоянно окружён молодыми людьми, питающими совершенно противоположные чувства. Я стараюсь посредством малого числа благонамеренных, имеющих доступ к принцу, поддерживать в нём чувство, соответствующее его собственному интересу. Любрас доложил императрице, что в Стокгольме уже готов проект союзного договора с Россией. А секретарь посольства Черни вписал х канцлеру Бестужеву мне от одного моего приятеля в крайнейшей конфиденции сообщено, как здесьняя наследная принцесса недавно получила письмо от брата своего прусского короля, в котором он просит приложить все старания о скорейшем заключении оборонительного союза между Швецией и Прусией с гарантиею верхней и нижней Силезии. идачию от шести до восьми тысяч шведского войска. Также просит помогать министру императора Карла Седьмого, в чем принцесса и обнадеживала своего брата. Принцесса обо всех здесьшних делах королю прусскому подробно сообщает, будучи руководимой в своих поступках здесь графом Тессином, который с женой своей, родственниками и креатурами находится у нее в великой милости. Но так как Тессин коварный человек, Евраок России, то он не вышел бы из этого каких-нибудь вредных следствий. Русский двор потребовал, чтобы переговоры о заключении союза происходили в Петербурге, а не в Стокгольме, и поэтому случай Черня вписал в истужу. Статс секретарь Нолькин очень недоволен, что переговоры о союзе продолжаются не в Стокгольме, и приписывает это вашему высокогравовскому сиятельству, но это очень полезно сделано. Ибо этим его неописанному шильничеству лучшие способы вовсе присечены. Король очень недоволен поступками кронпринцессы, которая вмешивается в государственные дела и персонально очень пренебрегает его величеством. Вследствие своего чрезвычайного честолюбия она неусыпно старается установить здесь самодержавие и надеется достигнуть своей цели с помощью Франции и Пруссии. Поэтому не только покровительствует франкопрусской партии, но и старается ее усиливать. Лячего учредили особый орден. Патриоты при дворе принимаются с большой холодностью и, не имея себе никакой опоры, легко могут обесцелить. Поэтому было бы очень полезно поддержать их обнадеживанием помощи из России. На это преддокладе Бестужев сделал такое замечание. Генералу Любросу предписано всех патриотов обнадеживать и через них недоброжелающих в случающихся делах и особливо в недопущении суверенства преодолевать. А он, Люброс, вместо доброжелательных из противной партии, а именно графа Гилленборга, все высочайшую милостью и конфиденцию без указа обнадежил. Императрица предупредила наследного принца, чтобы не очень сближался с Тессином, и вдруг узнает, что наследный принц сделал Тессина своим обермаршалом. Когда Любрас напомнил ему о предостережении бывшем из Петербурга, то Адольф Фридрих отвечал, что имел случай удостовериться в усердии Тессина содействовать всему, что оклонится к утверждению дружбы между Россией и Швецией. Прочем, если бы Тестин почти чаяния и обнаружил враждебные намерения, то это нисколько не может иметь влияния на чувства высокого уважения и благодарности, которые он, наследный принц, до конца жизни будет питать к императрице. После этого разговора пришел к Любрасу от наследного принца Гольштинский советник Гольмер. И объявил, что принц долго медлил назначением Тестина, но принцесса с членами франкопрусской партии ни днем, ни ночью не давали ему покоя, и так ему наскучили, что принуждён был согласиться. Между тем Черни в своей переписке с канцлером выставлял Любраса человеком неблагонадёжным, преданным франкопрусской партии. Так от 2 апреля он писал: "Здесь исключая минерву, наследную принцессу". И главных учителей епикурейской философии почти все чуду морскому Любрусу. Скорейшего возвращения отсюда в прежнее его жилище желают, и если это случится, то антагонисты, то есть преданные России люди, устроят хороший праздник, но сам он... Почитая это место за прямой Соломоновский офер, немалой охоты к тому не показывает, особенно потому, что еще не освободился от своей жестокой болезни, которая его день и ночь терзает. И эта болезнь велика посольская немощь. Черниев при этом жаловался канцлеру, что ему многие угрозы и зело чувствительнейшее разглашение чиняться. Но еще двенадцатого марта. Императрица, призвав к себе канцлера, объявила ему: из открываемых известным образом секретных писем она усмотрела, что генерал Любрас будто по указу обнадежил графа Гилленборга во ее милости и сверхнейнейшей доверенности, о чем ему и никому никогда повеление не было. Кроме того, он обнадежил Гилленборга и совершенную дружбу у канцлера. Все это он сделал самовольно, и в рассуждении таких его продерзостных, равно как и прочих его сомнительных поступков, она приказывает приискать на его место способного человека и отправить посланником в Швецию, а его, Люброса, отозвать. Бестужев указал на Корфа, бывшего посланником в Копенгагене. Шведский посланник в Петербурге... Седеркрайц объявил, что его правительство согласно на заключение союза с условием субсидии и уплаты обещанных четырехсот тысяч рублей. Канцлер, разумеется, поднял с императрицей на утверждение ответ с отказом. Ирина совета сначала согласилась отказаться, говоря, что действительно субсидии давать не за что, да и в обычье этого вводить отнюдь не надобно. Но потом переменила мысли. Разве ждать им? Четыреста тысяч, чтоб не выпустить их из рук, но дать не вдруг, а в несколько лет, смотря между тем на их поступки и обстоятельства, и чтоб дача это не имела вида субсидии, а признавалась бы только благоденением. Но и об этом до времени не молчать. Канцлер заметил, что не надо б на шведом русскими деньгами на Россию уже подавать оружие, лучше их содержать во всегдашней скрудости, чем обогащать. Но Елисавета осталась при своем. 4 апреля в доме вицеканцлера происходила конференция с Цедеркрайтцем, при котором сама императрица присутствовала инкогнито. Цедеркрайтц не соглашался на союз без уплаты 400 тысяч рублей. По окончании конференции Елизавета объявила, что соизволяет уплатить 400 тысяч рублей в четыре года, чтобы не порвать дело с союзом, но повторила. чтобы дачу эту не признавать задолженную по прежнему обещанию, а только следствием благодушия и склонности ее к дружбе с Швецией по случаю нового союза с этой державой.